43. -е. Гуру Мыслить о прекрасном или мыслить красиво нелегко и непросто. Мысли привыкли катиться по колее обычности, в которой нет красоты. Внести красоту в жизнь может лишь тот, кто понимает ее значение. Украсить мысли красотой, значит, открыть врата в высший мир и сделать его доступным. Красота мысли делает ее ясно сияющим. Если проследить течение мысли обычных за день, мало красоты можно в них обнаружить. А между тем зов красоты был произнесен с целью возвысить человеческое мышление и приблизить его к высшему миру. Для приложения в жизни было произнесено понятие красота. Пока есть еще время приложить, возможности приложения ее в жизни не следует упускать. Когда жизненный путь человека услан красотою, все богатства пространственной сокровищницы открыты ему.